Они на несколько минут забыли свое несчастье и развеселились. Да и трудно было не развеселиться. Почти каждый из сидевших за столом был пожалован от царя или чином, или поместьем, или орденом, или деньгами. Надо сказать, что князь Меньшиков произведен был в «Генерал-фельдмаршалы». Князья Голицын, Долгорукий и Репнин получили поместье. Брюс, Галард и Ренцель – ордена святого апостола Андрея. Гетман Скоропадский – портрет государя, осыпанный бриллиантами. Кроме того, все могли похвалиться его милостью, равно на всех излитой. Стало быть, все были веселы и счастливы. Беспрерывно пили за здоровье того или другого генерала, и общее веселье прогоняло грусть с печальных лиц. Так было и с храбрыми шведами, когда большие бокалы самого вкусного вина переходили у царских гостей из рук в руки, и особенно в ту минуту, когда фельдмаршал Шереметьев встал со своего места и громко сказал за здоровье нашего нового контр-адмирала и генерал-поручика. Догадаетесь ли вы, друзья мои, кто был этот новопожалованный двумя чинами? Полковник Преображенского полка Петр Михайлов. В Полтавскую битву он в первый раз исполнял обязанности главнокомандующего И за славное ее окончание все генералы вручили знаменитому полковнику дипломы, соответствующие этим двум важным чинам в сухопутном и морском войсках. Торжества на этом не закончились, потому что на другой день было 29 июня. Радость русских возросла. И в лагере, где расположились войска, и в самой Полтаве, и в ее окрестностях все веселились. Знаменитый именинник снова угощал всех пышным обедом. В этот день и для всех солдат были поставлены огромные столы с вином и закусками. Переходя от одной роты к другой... Царь останавливался перед каждой и говорил восхищенным солдатам «Хлеб-соль, товарищи! Поздравляю вас с праздником и победой!» Так праздновалась эта славная победа в первый раз. Я говорю «в первый раз», потому что с тех пор не прошло ни одного года, чтобы русские не праздновали её. Этого хотел победитель. Каждый год 27 июня слышался во всех церквах благодарственный молебен Богу. Но приятнее всего слушать его было на Выборгской стороне в церкви святого Самсония. В день Полтавской победы 27 июня церковь празднует память святого Самсония. Эту церковь Петр приказал построить в память об этом славном для России дне и в знак своей благодарности к Богу.